Глава 51 Стендапер поднял руку с наполовину пустым стаканом виски. Эти прожекторы действовали ему на нервы, слепили. И неплохо так нагревались, отчего ему то и дело приходилось вытирать испарину со лба. Так вот, кладбище. Зал загудил. Они слышали про кладбище разные вещи. В основном то, что это странный миф, окутанный тайной. Однако ходили слухи, что есть кладбище размером с целый город. «У меня вопрос», — поднялась жирная, как окорок рука. «Не по теме немного, но почему ваш рассказ иногда, ну, плавает? Вы начинаете изъясняться как-то не так. Меняйте слова местами». Кто-то из зала поддакнул. Стендапер поболтал стакан. Почти растворившиеся кубики льда слабо позрякивали. «Ну, понимаете ли, алкоголь дает в голову. Вот я и говорю, чуточку нескладно. Но это же не меняет сути, ведь так?» Стендапер закашлялся. Часть содержимого стакана пролилась на пол. «Вы же улавливаете суть. Следите за рассказом». Ему пришлось приложить ладонь козырьком, чтобы разглядеть лица в зале. «Ну и отлично. Итак, кладбище. А может, вам перестать бухать?» Так. Стендапер сделал два шага по сцене. Кто это сказал? Эй, думаешь, так легко вот так, без подготовки стоять и трепать языком? Он огляделся и, поймав глазами бармена, сделал знак «Плеснуть еще». В этом заведении только одно зелье позволяет не трезветь через 30 минут. Так что терпите, господа. Когда я выпью, моя речь становится более бархатистой. Стендапер сделал жест, будто челкается со зрителями, облизнул губы, дернул плечами и, словно оправдываясь, добавил «Мне нужна подпитка, когда я вспоминаю ту историю». Пока он делал глоток, в зале наступила тишина. «Я думал, это просто история». Эх...» Выдохнув, стендапер маслянистым голосом ответил «Не бывает простых историй». «Эй, бармен, я уже пересох весь». Лысоватый мужчина быстро вбежал на сцену, вжимая голову в плечи и передал полный стакан. Другое дело. Причмокнул он, отпил и сел на стул. «Итак, на чем это я?» «А, кладбище». «Но зачем Паркер ввязался в это дело, если так боялся костей?» На этот раз вопрос прозвучал от визгливой женщины. Стендапер пожал плечами и, распутывая ногу от провода, ответил. «Возможно, захотелось приключений». «Вам вот, господа, никогда не хотелось чего-то этокого. Ответа не последовало. «Ну, знаете, поменять что-то, развернуть жизнь на 360 градусов или на 180, я путаю, как правильно». Тишина. Пришлось ополовине свиски. «Вот именно поэтому вы сидите здесь, раскрыв рты». Он громко хлопнул стаканом о стул. «А теперь всем цыц!» Кто перебивать начнет, выйдет на сцену и сам будет болтать. Итак, кладбище.